Глава 11. Микаэль проснулся скандально поздно. В первый момент он не мог понять, где находится. Низкий потолок, толстые балки, бревенчатые стены. Старинная, очень уютная комната. Доминик уже проснулся и выжидающе смотрел на него. "Доброе утро", пробормотал Микаэль. Солнце уже встало. Лицо мальчика просияло улыбкой. В доме столько жизни и движения, сказал он. Одна дама хотела вас видеть, но её попросили не будить нас. Теперь она наверняка пошла к тому старику. Этот старик твой прадед, Доминик. Да, он очень мил. А он в соседней комнате. Давай вставать, эта дама не должна застать нас лежащими в постели. Она довольно строгая. В столовой они встретили Сицилию. Сицилия выглядела потрясающе. Ей было пятьдесят восемь лет, но она была переполнена жизненной силой, против которой невозможно было устоять. Доминик никогда не видел такой красивой старой дамы. «Нет, она совсем не старая», — подумал он. Она выглядела... Мальчик не мог найти подходящего слова, но он имел в виду «вечный». Микаэл думал то же самое. Он сам с трудом удерживал слезы, видя ее слезы радости. совершенно искренне и открыто. Она обняла обоих с такой силой, что чуть не задушила их. "Танкрет много рассказывал о встрече с тобой, Микаэль", проникновенно произнесла она. "Этого ему никогда не забыть. Он приехал и будет тебе очень рад". Она наклонилась к Доминику. "Посмотрите-ка на этого мальчугана, ещё один с жёлтыми кошачьими глазами деда Тенгеля. Настоящее светопредставление. Просто удивительно, что Что же? спросил Микаэль. Нет, поговорим об этом потом. Такое несчастье произошло с моим братом и дядей Ари. Мы отправились сразу же, но, конечно, не успели на похороны. Если бы я могла сделать хоть что-то для дяди Ари. А, это кровать. Какая кровать? На которой он лежит. На ней нашли Тенгеля и Силию после того, как Тенгель покончил с обеими жизнями. На этой кровати твой отец старый боролся со смертью. Но вынужден был уждаться. Его последние слова были обращены к тебе, Михаил. Передай привет Михаэлу и скажи, что я люблю его очень. И твоя бабушка Мета тоже умирала здесь. Да вы же, наверное, голодные. Она так быстро меняла тему разговора. Войдя в комнату, Михаил поздоровался с дедом и немного поболтал с ним. Пора было садиться за стол. Стол был накрыт в просторной и красивой гостиной Матильды, находящейся в новой части дома. Потом пришли все родственники из Гростенсхольма и Элистранда, чтобы рассказать Микаэлу о людях льда и послушать рассказ о его жизни. Танкред тоже был там. Его встреча с Микаэлом была сердечной. Александр был очень аристократичным господином шестидесяти пяти лет, в модном парике с длинными чёрными локонами, которыми все восхищались. Джессика была красивой скромной женщиной, а её дочь Лени и двухгодовалый Тристан отправились поиграть с другими детьми. Только Доминику пришлось остаться в гостиной, чтобы послушать историю о ледя льда, что было для него очень важно. Остальным детям это было более или менее известно. они и внесли и положили на диван. Микаэло сел возле него. Брант, которому предстояло после смерти Арии возглавить род, взял слово. Это был деловитый и рассудительный человек, не ударяющийся в фантазии, но Микаэло всё же показалось, что тот рассказывает о чём-то фантастическом. Брант начал с того, что очень рад появлению Микаэло, и для его радости была ещё одна причина. После бранда, род людей льда должен был возглавить Микаэль, как сын Тари, а после Микаэла Доминик. Потом он рассказал старинную легенду о Тенгели Злом, о долине людей льда, где прошло детство Лив, где отец Микаэла Тари был смертельно ранен бедолагой Калгримом. Бранд много говорил о Тенгели и Силии, этих прародителях семьи, обо всём хорошем, что они делали. Но он упомянул и о тёмных сторонах людей льда. И в присутствии Доминика они заговорили о кошачьих глазах, свидетельствующих об особых способностях человека. И в самом деле, Доминик необычный, сказал Микаэль. Мы заметили это, согласилась Лив. И только после этого мальчику разрешили уйти. Теперь мы подошли к самому трудному, Микаэль. И он рассказал о проклятии, об ужасающих качествах меченных людей, да о борьбе Тенгеля Доброго с этим проклятием, о Ханне и Гриморе, которые вообще не хотели бороться с этим, о Суль, представлявшей собой прекрасную и трагическую смесь добра и зла, о Тронде и Калгриме, склонившихся перед злом. Микаэл был потрясен. «Не считаете ли вы, что Доминик?» «Нет», — сказала Сесилия, — «и Вильяму, и Никвас тоже». Мы не можем понять, в чём дело, но у меня есть своя маленькая теория на этот счёт. У многих в нашем роду это было, сказал Алиф. Ты уже слышал, что в каждом поколении рождается один с такими свойствами. С Габриэлой и Калибом случилось несчастье. У них родился мёртвый ребёнок, но он умер при рождении. Она замолчала. Ари, лежавший на диване, произнёс: «Мы с Лив держали это в тайне много лет, но теперь, мне кажется, следует рассказать всю правду. Теперь это важно». «Я тоже так думаю», — согласилась Лив. «Скажи, Ари». «Ребенок не умер при рождении Габриэла, хотя это и был не совсем здоровый ребенок. Он был недоношенным, дыхание у него еще не наладилось». Мы могли бы, возможно, его спасти в результате длительной и тяжёлой работы, но мы этого не сделали. Мы не убивали его, но и не спасали его жизнь. Мы не предпринимали абсолютно ничего, ведь мы видели, что получилось из Калгрима, а с этой маленькой девочкой дело обстояло хуже, чем с Калгримом. Все замолчали. Габриэла посмотрела на Калиба, он кивнул. Вы поступили правильно, бабушка и дядя Ари. Выдавила из себя Габрео. Спасибо. Для меня было облегчением услышать это, сказал Алиф. Поверь, это было испытанием для меня и для Ари. Но тогда моя теория ещё больше подтверждается, воскликнула Сицилия. Да, сказал Алиф. Если твоя теория та же самая, что и моя. Давай-ка послушай. Хорошо, охотно согласилась Сицилия. Рождается меченый ребёнок, но ему не дают выжить, и в качестве своего рода компенсации в том же самом поколении появляется ещё трое с такими же качествами, хотя я сама не очень-то верю в это. "Это звучит дико", сказал Андрес, хотя в этом что-то есть. "Но я не думаю, что кто-то из этих троих злой", сказала Ирия. "Мы тоже так не думаем", согласилась Лив. Зоим был первый ребёнок, это было совершенно ясно. Вы сами бы это поняли, если бы видели Ханну. Девочка была просто вылитая Ханна. Нет, наши малыши унаследовали другие свойства. Я полностью убедилась в этом, когда увидела Доменико. В нём собрано всё самое лучшее. "Каким образом?" спросил Микаэль. "Я отвечу на твой вопрос", сказал Маттес. «Как тебе известно, у меня хранится магическое наследство людей льда, лечебные травы, колдовские средства, рецепты. Мой долг — найти наследника всего этого, когда придет время. И нет ничего легче сделать это. Все это достанется Никвасу, сыну Андреаса. В его руках есть чудодейственная сила». Лив кивнула. «Его руки обладают той же силой, что и легендарные руки моего отца Тенгеля». Только это свойство ещё не развито у Никвоса. А Виллимо? спросил Микел. Габриэлла вздохнула с улыбкой. Она дикая и необузданная, в ней столько стихийной любви к жизни. Да, кивнул Элиф. Я узнаю в ней ту неодалимую радость жизни, которая была у Суль. И есть отчасти у Сицилии. И вот появляется Доминик с его чувствительностью к настроениям других. «Расскажи нам о Доминике, Микаэл». «Хорошо. Но сначала один вопрос. Кто жил в этой комнате, где мы спим? Почему ты спрашиваешь?» Настороженно произнесла Лив. Мальчик разговаривал с кем-то во сне. И это была необычная болтовня во сне. Это была настоящая беседа. Он смеялся и шутил с кем-то. В наступившей внезапной тишине Лив прошептала. «Конечно!» Суль. Мы вместе с Суль спали в этой комнате в детстве. Она опять вернулась, и это уже не в первый раз. Её дух продолжает жить, Микаэль. Со слезами на глазах произнес Василий. Никто не может видеть её, но мы с Александром однажды почувствовали её присутствие в лесу. Мы с Хельдой тоже, сказал Маттиас. Какой-то плутовской смех среди ветра. а у Калгрима был с ней своеобразный контакт», — сказал Калеб. «И это вполне естественно, ведь он был ее внуком и тоже, как и она, Меченым. Но Доминику нечего бояться, она не желает ему зла». «Нет, бояться ему нечего», — улыбнулся Микаэл. «Скорее, ему нужно радоваться». «Ни один человек на земле так не любил свою семью, как Суль», — сказал Олив. «Поэтому вполне логично, что она снова появляется здесь». «Она была настоящей ведьмой и обещала Аре, что вернется. В более мягком виде, как она выразилась. Я вижу, что в Сесилии есть многое от нее». «Да», — согласилась Сесилия. «Во мне есть многое от Сули, это верно». «Я тоже так считаю», — добавил Александр. «Ты моя маленькая ведьма». Сесилия ущипнула его, словно оба они были подростками. «Теперь твоя очередь, Микаэл». Сказал Андрес: "Расскажи о своей жизни и о Доминике. Хорошо, но можем ли мы быть совершенно уверенными в том, что нашим детям не передалась дурная наследственность?" "Ты намекаешь на Тронда?" тихо спросил Бранд. Микаэль кивнул. "Да, Тронт" вздохнул Ари. "Это наше наказание. Каким он был прекрасным малышом, и вдруг В нём проявилось всё это зло. А отец знал об этом, сказал Алиф. Он видел признаки этого, но ничего не мог с этим поделать. Мысли о Каудовском наследии разбудили в Тронде злое начало, сказал Бранд. В нём поселилась та самая тоска, которая в своё время толкнула Каугрима на совершение ужасных поступков. Маттиас, будь осторожен. Давайте все будем осторожными. «Не говорите об этом двум другим детям. Мы ведь не можем знать наверняка». «Я согласна», — сказала Габриэла. «И я знаю, что в Вильяму нет ничего злого, но и ведь и в Тронде ничего такого не было». «Я тоже так думаю», — сказал Микаэл. «После всего услышанного мною здесь я прихожу к выводу, что опасность постерегает того, кто владеет наследством. Я ничего не скажу об этом Доминику». «И правильно сделаешь». вставил Андрес. Дети, конечно, знают, что наследство существует, но они никогда не слышали о том, что после Матиаса у его детям будет Никвос. Он загадочно улыбнулся. Какие-то красивые дети, все трое желтоглазых, только бы в них не было зла. Лив и Ария переглянулись. Оба они были обеспокоены одним и тем же, но в одном из них они не были до конца уверены. У обоих было слабое предчувствие, что Это был признак, который можно было оценивать двояко, и в глубине души они молились о том, чтобы развитие пошло в правильном направлении. Оторвавшись от своих мыслей, Арис сказал: "Давайте же послушаем историю Микаэла". Все расселись поудобнее, Матильда принесла ещё пива и наполнила кружки, и Микаэль начал: "Я всегда был одинок. Это одиночество идет изнутри и не может быть преодолено никакой дружбой. Оно существует само по себе. Ария кивнул. Та Ария тоже носил нечто подобное в себе, но у него это проявлялось не в таких масштабах. Говорить Ария было нелегко. Дыхание у него было тяжелым и прерывистым. Но голова осталась ясной, хотя спина и грудная клетка были настолько повреждены, что он не мог пошевелиться. Как я уже говорил вчера, детство моё было суматошным, продолжал Микаэль. Вплоть до того дня, когда Марка Кристина вышла замуж за Габрела Оксенштерна, и я поселился у них. Я точно не знал, кем хочу стать. Фактически, я и не знаю этого и теперь. Я пробовал учиться, как мой отец старый, но это меня особенно не привлекало. Не в этом моё призвание. К моему несчастью, муж маркиз Кристины был офицером. Для него профессия воина была совершенно естественной, и ему казалось, что это подходит и для меня. Я не мог сказать ему нет, потому что я всегда старался угодить другим. "Стала быть ты принадлежишь к числу таких людей, да?" вырвалось у Сесилии. "Бедный мальчик, Микел", выдохнул он. Ему показалось, что сама Сесилия не относится к числу, особенно по квадистам. Все обратили внимание на то, что он время от времени посматривает в окно. Ты думаешь о детях? спросила Матильда, вставая. Да, как бы извиняясь, улыбнулся он. Мне интересно, как ведёт себя Доминик. Матильда и Сицилия посмотрели во двор. Они разделились, сказала Сицилия. Ленни и Ирмилин явно нашли друг друга, обе не типичные хозяйки. Они играют с маленьким Тристаном, как с куклой, укладывают его, как в постель, в поилку для лошадей. Слава богу, что там нет воды. — С младшим паладином все в порядке? — не без опаски, — спросил Александр. — Твое самолюбие проявляется буквально во всем, — рассмеялась его жена. — Тристан слишком ленив, — усмехнулся Танкред. — Зато о других этого не скажешь, — вставила Матильда. А вот и они. Вилли, Муниква, Седоминик забрались на синавал, сидят там и о чём-то болтают. Трое с кошачьими глазами, заметила Сисилия. Уж эти-то точно нашли друг друга. Любопытно было бы послушать, о чём они болтают. Микаэло успокоился, все опять сели на свои места. У тебя был сын уже тогда, когда мы встретились в Бремене, весь его произнёс Танкред. Но ты ничего не сказал об этом. Ты ведь женат, не так ли? Помедлив немного, Микаэль ответил: "Да, я женат". В комнате опять стало тихо. "Мне кажется, ты должен рассказать о своём браке", спокойно сказал Олив. "Я не вернусь обратно. Не позаботитесь ли вы о том, чтобы Доминик получил надёжный эскорт до замка Мёрбю, что к северу от Стокгольма? Анетта, моя жена, очень привязана к нему. Мальчик для неё всё". А как же ты? спросил Ари после некоторой паузы. Ты останешься здесь? Ненадолго, всё тем же безразличным тоном ответил он. Мне нужно дальше. Куда же? У меня есть цель. Видя, что ему не очень хочется давать объяснения, Сицилия спросила: Значит, твой брак несчастливый? Микаэль вздохнул. Это брак по договорённости. Мои приёмные родители устроили его, но я послушался их, как обычно. Он снова вздохнул. Но с годами я обнаружил, что всё это обернулось против меня. Если на острове живёт 100 человек, и 99 из них тактичные люди, то побеждает всё равно грубиян, ведь тактичные люди не отвечают грубостью на грубость. Мне всё это известно, но вопреки этому я прежде всего думаю о других. В этом есть нечто абсурдное. Дария тоже был таким, сказал Бранд. Он тоже страдал из-за своей заботы о других. Пусть Бог благословит вас обоих за это, сказал Олив. И в браке ты тоже такой, насколько я понимаю. Если я дал хоть чем-то понять, что моя жена бесцеремонна, то это неправда. Она очень сдержанна, и я не хочу давить на неё. С годами, будучи на войне, я научился любить её со всеми её заблуждениями. Я же для неё остаюсь просто обузой. Ей нужно освободиться от меня, чтобы выйти замуж за того, кто ей подходит. Он сказал, что они живут в воздержании. Похоже, у тебя отнёт не роскошная любовная жизнь, сказала Сесилия. Он повернулся к ней. Два раза она была моей. Два раза за все эти 9 лет. Тогда меня не удивляет, что она нашла себе другого. С откровенной прямотой заметила Сицилия: "Хотя тебе удалось за эти два раза сделать Доменико, неплохая работа". "Сицилия, замолчи", сказала её мать. Микел не рассердился. "Не следует забывать о том, что большую часть времени я отсутствовал". Ари положил руку на его запястье. Но ты побудешь здесь еще некоторое время, не так ли? Да, ласково улыбнулся он деду. Спасибо, если мне позволят. Оставайся здесь столько, сколько захочешь, ответил Ари. Я чувствую себя здесь дома. Впервые я смог поговорить с кем-то о своих проблемах. "Микаэль", сказала Ирия. "Что собственно мучает тебя?" Всем мы видим, что ты болен. Я сам не знаю, что это, признался он. Общительным я никогда не был, но последние 2 года я страдаю от тягостной меланхолии. Имеет ли это отношение к твоему браку? Нет. Нет, я не думаю, хотя это и не способствует моему выздоровлению. Вряд ли это телесная болезнь, сказал Маттес. Это депрессия. Депрессия. Опять это страшное слово. Но он все же продолжал рассказывать дальше, а эти люди понимали его. Все началось в Ливландии. У меня был настоящий срыв. С тех пор я никогда не чувствовал себя хорошо. Что же послужило причиной этого срыва? Поинтересовался как врач Матиас. Война. Солдатская жизнь. Всему есть свой предел, как известно. Да, если тебе что-то не в магату, рано или поздно наступит кризис, Микаэль задумчиво произнёс. Но вызвало во мне эту душевную слабость, отвращающую меня от солдатской жизни, одно странное событие, произошедшее в тот же самый день. Я пережил нечто ужасное, и во мне поселился страх перед неизвестным. Теперь, приехав сюда, я понял, что эта кровь людей даст играла со мной злую шутку. Ты расскажешь нам, как всё было? Там было старинное поместье, и на его территории находилась заброшенная церквушка. И он рассказал о мистической женщине, которая с первого же дня выбрала его для своих странных поручений. Рассказал о том, что в конце концов он понял, что это была умершая 250 лет назад жена рыцаря, Магда фон Стейер Хорн. История Микаэла была длинной, но никто не проронил ни слова. Хари крепче сжал его руку. Господи, мой мальчик, нельзя играть с мертвецами. Одна старуха сказала мне то же самое. Мертвецы вызывают у человека депрессию. Она прикасалась к тебе? спросил Лив. Микаэль задумался. Нет, а впрочем, да. В последний раз, когда я видел её, она протянула руку и коснулась меня. Вот здесь, возле воктя. И что ты почувствовал? Ничего. Я вообще ничего не почувствовал. Но находясь рядом с ней, я постоянно мёрз. Но почему вы все так напуганы? Вы же сами говорили, что Суль возвращалась сюда. Это большая разница, сказал Алиф. Суль никогда не показывается. Мы просто ощущаем её присутствие, и она хочет нам только добра. Та же женщина в Ливанде наверняка была злой. Да, подумав, произнёс Микаэль. Во всяком случае, она обладала исключительной силой воли. Хилда вздрогнула. Мне кажется, это звучит устрашающе, когда ты говоришь, что она пытается проникнуть ночью через окно. Руки, ощупывающие стекло, большие пристально глядящие глаза. У улыбки Микаэля больше напоминало гримасу. Я никогда не видел её. Это всего лишь игровое ображение. Думаю, если бы я не зашторил окно, я решился бы взглянуть на неё. Но даже если её там и нет, можно вбить себе в голову всякие страшные картины, ощущать опасность, поддаваясь своим же фантазиям. Болезненным фантазиям, должен вам сказать. Матя с кивнул. Можно понять твои чувства. Опиши свои приступы. Попросил Бранд. Микаэль стал обдумывать, как ему всё это понятнее изложить. Описать тму, готовую поглотить его, описать то самое, нелегко описать в словах собственный страх. Но не успел он ещё начать рассказывать, как со двора послышался плач. "О, господи!" сказала Матильда. "Девчонки решили искупать Тристана в бочке". "Ирмилин не могла до такого додуматься!" воскликнула Хильда. "Это придумала Лена". «Я ее знаю», — сказала Джессика. «Спасай последнего Марк-графа!» — крикнула Александру Сесилия, сверкая глазами. Она-то знала, как он озабочен продолжением рода паладинов, поэтому отпускала порой грубоватые шутки по этому поводу, не забывая при этом заботиться о внуках. Вся молодежь выбежала спасать перепуганного Тристана, готова вот-вот утонуть. В гостиной, кроме Микаэла, остались только лифт, Александр и Бранд и Ари, разумеется. Ну, а теперь о твоих приступах, Mikael требовательно произнёс Александр. Ему было легче говорить об этом с ними, пожилыми и более опытными. Они спокойно слушали его, но Mikael заметил в их взглядах беспокойство. Под конец он, словно извиняясь, сказал: "Надеюсь, что мне здесь станет лучше". Здесь мне так хорошо. И когда-нибудь последствия срыва сойдут на нет. Ты знаешь, что это такое? спросил Бранд. Да, думаю, что знаю, но я не могу выразить это в словах. Не осмеливаюсь назвать всё своими именами. Лив взяла его за руку. Мы прогоним твоих призраков, Микаэль. Не утруждай себя размышлениями об этом. Все поддержали её. ты говорил откровенно со своей женой, спросил Александр. Это может быть важнее, чем ты думаешь. Я знаю, медленно произнёс Михаил. Но ей так трудно во всём разобраться. Она получила сёшино безумное воспитание, она фанатичная католичка, и от этого никому не становится лучше. Все пристально посмотрели на него. Лив улыбнулась. Люди льда просто удивительны. сказала она, глядя, как все возвращаются в гостиную и садятся по своим местам. Чувственными переживаниями подвергнуты не только мечеными. Сицилии и Тарик, к примеру, установили друг с другом мысленный контакт на расстоянии. Микаэль же ясно способен видеть невидимое. Думаю, что Тария обладает множеством сверхъестественных качеств, сказала Сицилия. Он мог передать что-то из этого сыну. «Однажды между мной и Танкредом была установлена сверхчувственная связь. Что касается меня, то я думаю, что мне эти качества достались от Суль». «А вот мы вполне обычные люди», — сказал Андрес, — «ничем не примечательные». «Ну-ну», — улыбнулась Эли, — «разве кто-нибудь из вас жалуется?» Находясь среди них, Микоэл чувствовал себя таким счастливым, что его просто распирало от радости». Он был среди своих, и его любимый маленький Доминик тоже нашёл себя в этой фантастической семье. Конец 11 главы.